21. Великая сила литературы. Какое любопытное совпадение. Только мы зашли, и через пару минут тут как тут появляются эти колоритные граждане. Интересно, кто сообщил о нашем прибытии? Это мог быть кто-то из наших, могли быть люди Дольфа, а мог быть и вот этот потлатый усатик. Он, кстати, на ресторанного лабуха похож. Ладно, с этим мы разберемся чуть позже. Пермяк и второй типа авторитета еще двое это торпеды. Утром торпед было пятеро значит, есть еще снаружи воины. Вот этот солидный уважаемый дядя, вероятно, есть та серьезная фигура, что, по предположениям Ферика, стоит за пермяком. И как его зовут, красавца такого? Выглядит он уверенно и практически царственно. Римский профиль смуглое лицо волнистые седые волосы. Взглядом может сейфа прожигать сто процентов. Вальяжный, просмоленный табачным дымом и забальзамированный байховым грузинским чаем еще при жизни. Длинное пальто, белый шарф, небрежно наброшенный на плечи и дорогой костюм. Принц воров. «И кто ты такой, чтобы мы с тобой разговаривали?» — поднимает брови Торшин. «Директор театра оперетты?» Мы стоим в стороне от играющих, и наши реплики до игроков вроде не долетают. Да и нет их уже. Быстренько-быстренько бочком все расходятся и тают в тумане. «Я-то известно кто», — усмехается Урка. «Дедушка Назар я. даже ты, клоун, наверное, слыхал». «Хотя не удивлюсь, что в цирке, откуда ты выпал, могут и не знать истинных героев труда». «Ух ты!» Назар Лимончик. Известная личность, чего уж там, много дел наделал и до сих пор даже там, в моем будущем, он на покой не ушел. Нет, нет, да всплывет его имя. Короче, легенда криминального мира. Пострелял в свое время изрядное количество различных фериков и цветов, встававших у него на пути, но и своих союзников потерял немало. Разросся он в шире вглубь, понастроил бизнесов и накупил недвижки. Испания, Греция, Польша, Штаты, не говоря уже о бывших союзных республиках, много где проник в плодородные слои грунта, но теперь ему придется подвинуться. Конкуренты преграда на пути развития моего протеже-цветика. Я поэт, зовусь я Цветик. От меня вам всем приветик. Пермяк смеется, немного перебарщивая с подбострастием. «Так может мне тебя оприходовать по всей строгости закона, дедушка?» спрашивает Дольф, напрягаясь и становясь почти неотличимым от Ивана Драга. «Или может тебе пенсию оформить? Или челюсть вставную выписать?» Серьезный парняга не ударил в грязь лицом. «Хе -хе. «Да что ты!» — усмехается тот. «Оприходовать. Гляди, чтоб тебя всей вашей ментурой не оприходовали, дурачок». Слушайте меня внимательно, циркачи. Точка это воровская, и это и та вторая. И мусорята здесь хозяйничать не будут. Хотите лаве, служите. Будете тявкать, поступлю, как хозяин с обнаглевшим псом. Псов много, а сахарных косточек мало, и уж решать, кто здесь присматривать, будет точно не вам. Кого хотим, того и поставим, вас не спросим. Про цвета забудьте. Вот пермяк, он тут и будет дело делать. Такие, как нам надо. Сход выбрал цвета, мы согласовали, не сдается Дольф. Все, точка! А пермяки пусть идут лесом, деда. Или что, поедем в управление разбираться с правомерностью назначений? Выбрал, да только я это все отменяю. Тебе какая разница? Я говорю, ты делаешь, точка. Разница есть, вступове. «Нам надо деньги зарабатывать, а что пермяку твоему надо, мы не знаем. А шотику бабки не нужны были, походу. Да и этот вот на петрушку больно смахивает. На серьезного человека не похож». Пермяк подрывается и дергается в мою сторону, демонстрируя негодование и решимость проучить выскочку и фраера, то есть меня. Но навстречу ему чуть-чуть сдвигается мой новый охранитель Кокора. Самую малость, будто всего лишь обозначает движение, но пермяк надо отдать ему должное. Хорошо считывает язык тела и останавливается. Спокойнее. Киваю я и легко хлопаю по карману. Забыл, что у меня есть волшебная палочка. Лимончик прожигает меня огненным взглядом. У него там лазерное устройство, не иначе. Лицо непроницаемое, скорее неприязненное, чем нейтральное. Пусть потявкает недопес. Пусть потявкает недопесок. бросает он и переводит взгляд на Пермика. Недолго уже. Тот скалится, как голодный волк. Значит так, продолжает дед Назар. Завтра сюда заходит пермяк и начинает делать наше дело. И чтобы никаких недопёсков и никаких цветов здесь к этому времени не было. Он так и говорит, с маленькой буквы. Делая ударение не на «е», а на «о», будто речь действительно идет о цветах, а не о цвете. У них свои катраны имеются эти наши. И баста. Нет, спокойно говорю, теперь все иначе. У нас между руководителями ведомств все договорено. Вы нам своего представителя выставили избранного на сходке. Чего еще надо, так это не работает. Работает, щерится лимончик. Не тебе варежку разевать, тебя малолетку! спрашивать точно никто не будет. Внук в натуре. Дурелка ты картонная, а не внук. В любом случае, у меня зять. «Бравастово вогде, а внук свистит мимо. В общем, все на. А сход у нас будет, и всех ваших сучат!» Он делает резкое движение, проводя указательным пальцем поперёк горла. «При этом на оттопыренном мизинце я замечаю длинный, безобразно желтый ноготь». «Пермяк ни сюда, ни в какое другое наше место не зайдет, говорю я. «Только если на танки приедет. И то еще посмотрим». «Какого хрена, честное слово?» Откуда он нарисовался, лимончик этот? Если сейчас хоть на секунду усомниться и дать слабину, даже не прогнуться, а просто заколебаться, все исход будет ясен. Все труды напрасны. Не вообще все, но то, что касается этих точек, и то, что касается репутации. Этот дед Назар та ещё заноза. Но он уже сейчас все к себе подгребает. Как лаповый снегопогрузчик. А через десяток лет целые войны будет вести за ресурсы и средства производства. «Слышь ты, не до песок. начинает он, но я отворачиваюсь и делаю знак потлату усатому администратору. Петр, давай давай-ка быстренько посторонних отсюда выводи, и чтоб больше они за порог этого зала не проникали!» «Петя, конечно, стремно выполнять мою команду, поскольку он же не знает, куда качнутся качели и притязания, какой из сторон, в итоге будут отвергнуты. Поэтому он стоит и мнется, не зная, что в данной ситуации сделать». «Но ты уж извини, дорогой человек, вопросы твоей уверенности пока у меня не в приоритете. Мне приходится подступить к нему поближе и легонько ткнуть пальцем в живот. Алло, Петро, давай, муха, беги за бойцами!» Могут и воспротивиться бойцы, честно говоря, и решение представляется небезупречным. «Но делать же надо что-то, вот я и делаю». Боевая поддержка Пермяка и Лимончика их торпеды напрягаются и подаются вперед. «Пусть тявкает!» — злобно ухмыляется Назар. «Завтра будет, как я сказал, а если не будет, всем доска!» «Амбец!» «Пошли!» Глаза его горят огнем и злобой. Он разворачивается и с чувством неимоверной важности направляется к выходу. Света устремляется за ним. «Они уходят, а мы остаемся. «Так не пойдет. Качает головой Дольф. Надо что-то решать с этим делом. Что решать, Василий Альбертович? Пожимаю я плечами. Мы все уже решили, причем на высочайшем уровне. А наезды? Наезды – это текущие вопросы технического характера, которые мы с вами должны уметь быстро и оперативно гасить. А раз должны, значит будем. Будем делать то, что должны. Петр, Миша, завтра охрана будет усиленной. Ни пермяк, ни лимончик внутрь зайти не должны, ясно? Если зайдут, вам кранты. А товарищ капитан? «Майор», — перебивает дольф, — «поздравляю». «А товарищ майор будет готов ввязать всех социально близких элементов по первому вашему слову». «Да, товарищ майор?» «Миша, ты не волнуйся. Того, что в прошлый раз случилось, мы не допустим. Дадим тебе охранника». Щеголеватый Петя кажется крайне недоволен подобным развитием событий. Портить отношения с ворами ему не хочется. «Никому не хочется, но дело надо делать. Надо. Все, точка». Бак остается здесь». Я со своими пацанами еду в гостиницу, предварительно позвонив Ферику. По моей просьбе он тоже едет в казино. Цвет наконец-то появился и спокойно царствует, занимаясь текущими вопросами, которые в отсутствии Бакса и Лида достаются ему. «Здравствуйте, Павел!» — приветствую его я. «А вы, случайно, еще не на пенсии?» «Чего?» — хмурится он. «А того, что период у нас напряженный, не время спать да миловаться. Есть и другие задачи, поважнее. А вас днем с огнем не найдешь, пропадаете где-то». Харе, бро, попроще, рожу сделай. Ты же не пахан, ухмыляется он. Зато ты пахан, парируя. И по имени, и по статусу. Сейчас Ферик подъедет, и я вам обоим расскажу последнее известие. Про Лимончика, Пермяка и всех остальных. Пока Ферик едет, я звоню Чурбанову. Вопросы у меня серьёзные, опасения тоже серьезные. Я даже не хочу раздумывать особо на эту тему, потому что... Потому что какого хрена вообще? Что это значит, что вор Лимончик держит в руках замминистра МВД? Надеюсь, это все чушь и ничего не значащий блев. Юрий Михайлович, здравствуйте, это Брагин. Привет, Егор, отвечает он. Если можешь, пожалуйста, давай быстрее, а то мне к шефу надо бежать. Хорошо, мне надо с вами перекинуться парой слов, буквально пять минут или двадцать пять. Прямо срочно? Очень. Он молчит. Алло, Юрий Михайлович. Думаю, говорит он. Ну ладно, мы сегодня в ресторане ЦДЛ ужинаем с Галиной. Сможешь подскочить? Там мероприятие будет. — О, может нам туда и Еву сводить? Смогу, конечно. А что за мероприятие? Загребельное будет про страсти в гареме рассказывать. В прошлом году его Рексалану напечатали, а сейчас присудили за нее премию или еще там что-то. Так ресторан будет на банкет закрыт? Нет, мероприятие не в ресторане, но ужинать мы там будем. Ну все, пропуск оставьте тогда. Туда же просто так не войдешь. А я не писатель. Ладно, говорит он. в Восемь примерно подъезжай только что э я не один буду можете мне на двоих сделать наглец ты брагин давно бы себе членское удостоверение завел я бы вздыхаю я другое завел удостоверение с надписью мвд ссср так все увидимся позднее и что мне делать если лимончик действительно связан с ним поговорив с чурбановым я возвращаюсь к цвету «Ну что?» — недовольно смотрит он на меня. «Чего дерганный такой?» Я делаю знак бармену. «Не пей ты кофе!» — цыкает языком цвет. Итак, так вон на мандраже весь. Чего не так-то?» Пришло время показать, кто есть лев, а кто мышь. «И?» — разводит он руками после паузы. «Что бы это значило? Ты про Ирку, что ли?» Он смотрит на меня недовольно и сердито. «Нет, не про Ирку, а про то, что ты должен продемонстрировать, кто в доме хозяин». — брод, чё за шняга? Излагай доступно. Дедушка Назар появился. — Хочет твоё себе забрать. Лимончик, что ли? Он самый, подтверждаю. — А ты откуда знаешь? — его похоже. Видел его? — Кого ты ещё видел? — спрашивает Ферик, подходя к нам. — Ты про пермяка, что ли, рассказываешь? — О, — удивляется Цвет, — ты пермяка зачалить успел? Он же только появился. — Ну, не только, — кивает Ферик, — уже пару дней, походу. «Нет, его я снова видел, да», — качаю я головой. «Но кроме него еще и с Лимончиком познакомился». «Сука», — качает головой Ферик, — «этого я и опасался». Не мог он сам так борзо вести себя. И не зря, судя по всему, опасался. «В чем у нас с ним проблема?» — киваю я. «Проблема?» — поджимает он губы. «Нет проблем. Ну ладно. А то мне показалось, что у него и к цвету, и к вам негативное и предвзятое отношение». «Это он так сказал?» — хмурится Цвет. Я рассказываю все, что произошло в Катране. Оба собеседника молчат, смотрят друг на друга. Ну, собственно, да, Вольфом Мессингом не надо быть, чтобы прочесть их мысли. На тормозах все спустить не удастся, слишком дерзко я выступил сегодня. Подходит бармен, ставит передо мной чашку кофе и говорит, что меня к телефону. «Скажи, пусть потом перезвонят», — хмуро бросает Цвет. «Сорян», — говорю я, качая указательным пальцем. «Вы тут думаете, что с вашим коллегой делать, а я поговорю и вернусь». «Звонка я жду, и это, оказывается, именно он», — звонит Злобин. «Удалось вызволить контрабандистку?» — спрашиваю я. «Да». «Расскажите, что там за книга такая, что такое внимание со стороны органов?» «Расскажу как-нибудь, слушай». Я его немного перенервничала, надо ей действительно какие-то приятные эмоции устроить. В общем, чтобы положительные впечатления немного притупили горечь произошедшего». Понятно, я сейчас позвоню своему товарищу по ЦК, он подготовил программу и... Ты его хочешь взять? А что, Леонид Юрьевич, конечно, хочу. Парень, он яркий, активный, идеологически грамотный и... Я замолкаю, подвешивая легкую интригу. И... подгоняет меня Де Нира. И привлекательный. Девушки на него клюют. Это еще зачем? На всякий случай вас извещаю. Вы же не сами планировали... Брагин... недовольно перебивает он и немного помолчав добавляет. Хорошо, бери только... Ты сам, что ли, их фотографировать будешь? Нет, я точно не буду. Вы поезжайте пока в ЦДЛ. Там сегодня чествуют загребельного и будут про его Роксолану говорить, как она в турецком гареме была наложницей. Только там Юрий Михайлович будет супругой. Просто для информации. И как пройти, вы сами решите. После мероприятия поужинаем. Хорошо. Мы столиком прямо туда подтянемся. Надо же и нам развлечься немного. Ладно. Поговорив со Злобиным, я звоню Толику. Я уж думал, ты не позвонишь. Ты придумал, куда нам двигать сегодня? У нас, выходит, трое мужчин будут развлекать одну барышню. Взять девчат? Спрашивает он. Нет, не в этот раз. Давай так, мне сейчас некогда, поэтому программу мы обсуждать не будем. Куда решишь, туда и двинем. Но начнем с ЦДЛ. Мне там оставят приглашение на двоих. Туда я бы тебя и сам провел. Серьезно? А ты полезный человек, Анатоль. Ладно, потом расскажешь, я побежал. В голову приходит мысль позвать собой Ирину или Айгуль, но я ее отгоняю. Возвращаюсь к своим авторитетам. Фархат Шарафович, а Зураб у вас еще? спрашиваю его. «Да», — неохотно отвечает он. «Вы его зрение лишили?» «Нет. Не расскажете, почему Назар вас недолюбливает?» «Тебе зачем это?» — хмурит он. «Была ситуация, не высказался в его поддержку на одном уважаемом собрании. Он мне предъявлял потом». «Вроде замяли, но...», но осадок, судя по всему, остался, кивая». «Так просто мы не можем это оставить», — качает головой Ферик. «Хотя в войну сейчас вписываться очень бы не хотелось. Назар на свою сторону, я думаю, привлек много уважаемых людей». «Если ничего не предпримем», — говорю я. Уважение точно не завоюем, и мы, скорее всего, точек лишимся. Когда он проводит сходку свою? Я выяснил, недели через две. Правда, некоторые серьезные дяди уже начали приезжать. «Ну и какой план?» — спрашиваю я. «Думаю, Цвет должен свою территорию завтра по-любому отстоять, не допустить смещения и вытеснения». «Это да, но людей маловато», — качает он головой. «Мы же сейчас за все хватаемся, распыляемся». «Мы не распыляемся», — отвечаю я. Мы не пропускаем подходящие моменты и используем все имеющиеся возможности. Да, приходится напрягаться и работать больше, чем хочется, но это мы не ради лимончика делаем, правда? Если, конечно, сможем сейчас отбиться. Если не сможем, получится, что старались целый год как раз ради него. «Ладно ты мозги выносить», — отмахивается Цвет. «Он прав», — глядя в столкивает Фелик. «Прав, Егор». «Ну а если прав, думаю, нужно, не откладывая, решить вопрос с Зурабкой и Пермяком», — говорю я. «Оба они перешли черту. Я бы выступил как очевидец злодеяний людей Зураба, но, боюсь, меня слушать никто не станет. Так что, думаю, устранять проблему надо без суда и следствия». «А его охрана видела, что вы его в свою машину запихали?» — спрашивает Цвет, которому Ферик уже рассказал об утреннем происшествии. «Видела», — кивает тут, — «хреново». «Да», — соглашается Фархад Шарафович. «Поэтому их тоже пришлось упаковать. Они у меня сейчас все в одном месте сидят. В гараже, в яме смотровой». «Только видели или не видели — совершенно неважно. Ясно же, что все поймут, откуда ноги растут и кто все это устроил». «Да и пусть думают», — прищуривается цвет. «Пусть докажут. Если что, расскажем, что хотели вас нагреть. Я тогда попробую пермика вычислить». «Я уже выяснил, где он чалится», — кивает Ферик. «Хорошо», — говорит Свет и бьет кулаком в ладонь. «Я им займусь». «Нет, не надо тебе. У меня есть получше идея. Знаю, кому поручить. Ты подготовь на завтра усиление охраны точек». «Сними парня отсюда, предлагаю я. А я своих людей здесь поставлю на несколько дней. И вот еще что. До сходника нужно будет и с лимончиком разобраться». А вам, Муалим, было бы неплохо, мне кажется, начать вести переговоры с участниками собрания. Постарайтесь, кого сможете перетащить на свою сторону. «Нравится мне этот мальчишка», — качает головой Ферик Шарафович. «Называет учителем и тут же дает задание. Это как понять?» Я улыбаюсь. «Это не задание, мысли, высказанные вслух для получения вашего одобрения». «Одобряю», — машет рукой. «Я уже начал». Но он под себя уже многих подгреб, не просто это в общем. Только вот с Лимончиком разбираться нам никак нельзя, будем политическими путями ходить. А Если мы его грохнем, нам точно не выкрутится, живыми не оставят, это стопудово. Оставят или не оставят, я не знаю, знаю только, что мы его грохнем, или он нас. Компромисса быть не может. Толик ждет меня на Поварской улице у входа в ресторан Дома литераторов. «Ты не сказал, мы в ресторан или на мероприятие!» Приветствует он меня и с удивлением смотрит на молчаливых и серьезных Кокору и Семена. Они стоят у входа и внимательно осматривают окрестности. Вроде в ресторан, пожимаю я плечами и уверенно подхожу к двери маленького замка, в котором ресторан размещается. «Ну хорошо, не замка, а охотничьего замочка». Дерга на себя дверь, и. И никаких распоряжений на мой счет здесь не имеется. Приходится пропускать вперед только. Анатоль, ты что, писатель? спрашиваю я, когда мы попадаем внутрь. И не просто писатель, а маститый, усмехается он. А твои друзья, они что, с нами не идут? Нет, снаружи подождут. А это не ты случайно ему написал? Не я, смеется он, а о кота в сапогах он машет головой. Ну, Анна Каренина, твоя хотя бы? «Я написал цикл стихов и большую поэму о комсомоле», — говорит он. «Их напечатали в юности, а молодая гвардия отдельным томом издала. Комсомол «Моя судьба» называется. Несмотря на название, там много всего про любовь. Про любовь к комсомолу? Хмыкуе. Нет, про любовь между комсомольцами. Я за это дело премию ленинского комсомола получил, а также членский билет Союза писателей и работу в ЦК. «А ты крутой, Анатолий», — говорю я, останавливаюсь. Протащил эротику под знаменами и я восхищен. Хорошо, что ты устроил этот каменкаут, а так бы я и не знал, что у меня в подчинении целый лауреат находится. Эротический поэт комсомола. Не знаю, что я там устроил, но да, хорошо, что ты теперь знаешь. И нет, эротики там нет. А если найду, усмехаюсь я. Слушай, пойдем сразу руки помоем, чтоб уже не выходить. Ну давай, соглашается он, гигиена превыше всего. Мы заходим в туалет, но прежде чем, собственно, мыть руки, подходим к объектам, воспетым некогда художником Дюшаном и названным им фонтаном. То есть к писсуарам. Наступает весьма интимный момент, во время которого человек становится практически беззащитным. Я слышу, как в туалет заходят другие джентльмены. Должно быть писатели. Мы сейчас все здесь немного писателей. Обдумываю я не самый изысканный каламбур. Единственное место в CDL, где каждый становится пи... Додумать я не успеваю, потому что на мою голову опускается что-то очень тяжелое. И тут же огромный кулак врезается в район правой почки. Это не кружка, а целый бидон пива, Успеваю подумать я, скрючиваясь от боли. Твою дивизию. Второго брать, доносится голос сквозь наползающий на меня мрак. Выруби пока. Бац. Да не меня. Становится темно.